знаешь, твое изгнание внушило мне один план». «Да? Когда шевалье де Лорен, не видя тебя, преисполнился уверенности, что он царит один и стал дурно обращаться со мной, то я заметил, что моя жена, в противоположность этому злому мальчишке, очень любезна и добра ко мне, несмотря на то, что я ею пренебрегаю. И вот я возымел мысль сделаться образцовым мужем». Такой редкостью, таким курьезом при дворе, я вздумал полюбить свою жену. Дегиш посмотрел на принца с непритворным удивлением. «Ах, ваше высочество, вы, должно быть, шутите», — пробормотал Дегиш дрожащим голосом. «Ей-богу, серьезно! У меня есть поместье, которое подарил мне брат по случаю моей свадьбы. А у жены есть деньги, и даже больше, потому что она получает сразу и от твоего брата, и от своего деверя из Англии и из Франции, значит, мы могли бы покинуть двор. Я уехал бы в замок вилье расположенный среди лесов, и мы наслаждались бы безоблачную любовью в тех же местах, где мой дед Генрих IV упивался счастьем с красавицей Габриэль. Что ты скажешь по поводу этого плана, дишь Скажу, что он повергает меня в трепет, мансиньор. Отвечал Дегиш, охваченный неподдельным волнением. «А, я вижу, что ты не вынес бы вторичного изгнания. Я, мансеньор, в таком случае я не возьму тебя с собой, как я предполагал раньше». «Как не возьмете с собой, ваше высочество?» «Да, если случайно у меня выйдет размолвка с двором». «О, мансеньор, все равно я поеду за вашим высочеством на край света». «О, глупец!» — проворчал Манекан, наезжая своей лошадью на Дегиша и чуть не выбив его из седла. Затем, проехав мимо него с таким видом, точно ему не удалось сдержать коня, шепнул ему, «Да думайте же о том, что вы говорите». «Значит, решено», — сказал принц. «Если ты так предан мне, я тебя увезу. Куда угодно, ваше высочество, — радостно отвечал Дегиш, — куда угодно, хоть сейчас. Вы готовы?» И Дегиш со смехом опустил поводья. Его лошадь рванулась вперед. «Минуточку терпения», — попросил принц, — «заедем в замок». «Зачем? За моей женой, черт возьми!» «Как так?» — спросил Дегиш. «Конечно. Ведь я же говорю тебе, что это план супружеской любви. Мне нужно, значит, взять с собой жену». «В таком случае, ваше высочество», — отвечал граф, — «я в отчаянии. Вы лишаетесь Дегиша. Что ты?» «Да. Зачем вы увозите принцессу?» Фу, «Я замечаю, что я люблю ее». Дегиш слегка побледнел, однако изо всех сил старался сохранить веселый вид. «Если вы любите принцессу, ваше высочество», — вздохнул он, «то вам достаточно одной любви, и друзья не нужны». недурно недурно прошептал манекан, — «Опять тебя охватывает страх перед принцессой», — заметил принц. «Я уже поплатился, ваше высочество, ведь она была виновницей моего изгнания». «Боже мой, у тебя отвратительный характер, Дегиш! Как ты злопамятен, мой друг!» «Хотел бы я видеть вас на моем месте, мансеньер!» «Положительно из-за этого ты так плохо танцевал вчера». Ты хотел отомстить принцессе, заставляя ее делать неправильные фигуры. Ах, да дыгишь, это мелко, я расскажу принцессе. Ваше Высочество, можете говорить ей все, что угодно. Принцесса не возненавидит меня сильнее, чем она ненавидит теперь. Та-та-та-та-та, ты преувеличиваешь. И все это из-за каких-то двух недель пребывания в деревне, на которой она обрекла тебя. Ваше Высочество, две недели есть две недели, но когда томишься от скуки, то две недели — вечность. Значит, ты не простишь ей этого никогда? Полно, полно, Дегиш, будь добрее, я помирю тебя с ней. Бывая у нее чаще, ты увидишь, что она совсем не зла и очень умна. Ваше Высочество, ты увидишь что она умеет принимать как принцесса и смеяться как горожанка. Ты увидишь, что когда она захочет, то часы протекают как минуты. Дайги, друг мой, тебе нужно изменить мнение о моей жене. Положительно, думал Манекан, вот муж, которому имя его жены принесет несчастье, и покойный царь Кандаву,